Глава четвертая. На переговорной пришлось подождать. С Москвой соединяли только две кабины. Дали примерно через час. Мама сама взяла трубку, ждала его звонка. Саша сказал, что работу ему обещали. Завтра пойдет оформляться. Там есть общежитие, а если не понравится в общежитии, снимет комнату. «Слава Богу», — сказала мама. «Сашенька, позвони Варе». «Зачем?» «Позвони, я тебя прошу. Она была так внимательна, так заботилась обо мне». «Но я не понимаю. Ты все поймешь, Саша, умоляю тебя, позвони. Будь с ней поласковей. Ты помнишь ее номер?» «Нет, конечно. Запиши. У меня нечем записать. И не на чем». «Как и наш, ты запомнишь. Только последние две цифры — сорок четыре». «Сашенька, позвони обязательно, обещай мне». «Хорошо, позвоню, если сумею». Надо снова заказывать, тут большая очередь. А мне когда позвонишь? Дня через три-четыре. Хочешь? Когда тебе удобнее? Вечером. После шести я всегда дома. А до шести я завтра выхожу на работу. Не надо специально все время сидеть дома. Я тебе позвоню в воскресенье вечером, хорошо? Хорошо. Так позвони Варе. Целую тебя. Постараюсь. Целую. Он положил трубку, вышел из кабины. У окошка, где принимали заказы, толпились люди. Мужчина, стоявший первым, расплатился и, получая талон, спросил. «Долго придется ждать? Часа два. Следующий. Если будут разговаривать учреждения, то и все три прождешь». добавил кто-то из очереди. «Два или три часа он ждать не будет. Да и зачем? Какая срочность?» «Мама многим обязана Варе и хочет, чтобы Варя убедилась. Саша все знает и ценит». И вот звонит, благодарит. Мама очень щепетильна на этот счет, По своей доброжелательности сама предложила ей, Саша будет мне звонить, я ему скажу, чтобы позвонил тебе. Он подумал о том, что знает, где в ее квартире телефон. И сразу вспомнилось, как валились они всей компанией к Нине. Звать в Варбатский подвальчик, отметить его восстановление в институте. Нины дома не оказалось, а Варя разговаривала по телефону. Телефон висел в коридоре недалеко от кухни. Она стояла, привалив спиной к стене, в короткой юбчонке, почесывала пяткой коленку. Он положил руку на рычаг. Собирайся. Она с любопытством уставилась на него. Куда? Гульнем? Отпразднуем победу? Но хватит об этом. Было и быльем поросло. Гинук вспоминать, гинук слезы лить, как любил повторять его друг Соловейчик. Еще одна, исчезнувшая из жизни душа. Он уже примирился, заставил себя примириться. Все, связанное с Варей придумано, а следовательно и кончено. Он спал сейчас с другой женщиной, приютившей его, и эта женщина была желанна ему. Но произнесла мама имя Вари и резанула по сердцу. Люда дремала, укрывшись пледом. Но тут же подняла голову, когда Саша вошел, улыбнулась ему, кивнула на дверь. Запри. Саша опустил защелку, снял пальто, шапку. Ой, хоть немного отошла. Отвернись, я оденусь. Он засмеялся. Ты меня стесняешься? Ладно, у нас ночь впереди. Сейчас поужинаем, выпьем. Ты не будь голодный. Есть немного. Тебя в коридоре никто не видел. Никто. Хорошо, отворачивайся. А если не отвернусь? Все равно не отломится тебе она пошарила голой рукой под кроватью нащупала тапочки переобуйся и отвернись саша подошел к кушетке над ней висели фотографии какие можно встретить в любом доме отец мать дети Отдельно отец мать люда одна с подругами где-то на пляже в компании все в купальниках мужчина в военной форме с кубарями в петлицах все сказала люда мой руки Она поставила на стол водку, колбасу, сыр, масло, хлеб. Печёнку из кафе принесла. Сейчас разогрею с картошкой. «Хватит нам этого! Нельзя испортиться! Я быстро!» Принесла из кухни сковородку с печёнкой и картошкой. Села, разлила по рюмкам водку. «За твои успехи!» — они выпили. «Что у тебя дома? Как мать?» «Ничего, всё в порядке. Беспокоиться, поди». «Конечно, беспокоиться. Слушай, Люда, вот какое дело!» «Паспорт у меня временный, мне его нужно обменять на постоянный. Ты не знаешь порядок? Я сначала должен прописаться, потом обменять паспорт. Или я могу сразу обменять, а потом уже прописываться». Люда налила по второй, выпила свою, заела ломтиком печенки, внимательно посмотрела на Сашу. «Я тебе помогу обменять паспорт. У меня паспортистка знакомая. Ты завтра иди к Леониду, оформляйся. А я забегу к ней с утра, все узнаю». «Понимаешь?» «Конечно, неудобно тебя стеснять, но...» «Разве я тебя гоню?» — перебила Люда. «Потерплю немножко. Но мне завтра в автопарке не хотелось бы предъявлять временный паспорт. Если можно обменять, то лучше сразу предъявить постоянный. Ладно, спрошу. Ты хорошо знаешь эту паспортистку? Своя девка. Она не может сделать чистый паспорт. Как то Без пометки, что у меня минус. Не знаю. Надо поговорить». Она опять выпила и многозначительно произнесла. «Паспорт она тебе обменяет без волынки. Но, сам понимаешь, надо будет отблагодарить. Паспорт мне обязан обменять по закону. По закону ты будешь таскаться две недели. Насидишься в очереди к начальнику. Таких, как ты, в колени не знаешь сколько. Ангелину Николаевну видел? А что она? А ничего, спрашиваю, видел? Видел. Ну и все. Все в порядке у нее. С Иваном чем расписано его фамилию носит. Вот я и говорю. Таких, как ты, в Калинине вагон и маленькая тележка. Из Москвы, Ленинграда. И своих хватает. Вот. Так что, если по закону, две недели проволынешься. Это самое малое. А тут тебе в один день сделают. Насчет пометки не знаю. Она девка тонкая. По закону, пожалуйста. А самой подставляться вряд ли будет. Люда сбросила туфли, положила ноги Саши на колени. Он погладил ее ногу. Ну-ну, предупредила Люда, далеко не забирайся. Не тяни руки. За что тебя выслали-то? Известно за что. Ни за что. За политику? Такого молодого. Саша засмеялся. Я совершеннолетний. Она опять задумалась, потом тряхнула головой. Ладно, налей. И руки не тяни, сказал тебе. Я за день, знаешь, сколько по кафе набегалась? Вот и затекают ноги. Я дома всегда так ноги вытягиваю на стуле. А теперь на стуле ты сидишь. Так ведь? Наливай. Немного будет. Налей. Упрямо повторила она. И себе налей. И печенку доедай. Тебе есть надо. Сил набираться. Саша налил. Они выпили. Люда поморщилась. Не закусила. А отец у тебя есть? Есть. И мать, и отец. А братья, сестры? Нет. Единственный, значит, сыночек. Выходит так. Хорошие они, твои родители. Хорошие. Она сняла ноги с его колен, сунула их в тапочки, поднялась, нетвёрдыми шагами подошла к шкафу, вынула платок, накинула на себя. Зябко стала. Села, задумалась, отодвинула рюмку, сказала вдруг. И у меня отец был, хороший отец. Токарем работал в речном порту, в Затоне. И мать работала, на хлебозаводе и брат". «На два года старше меня. Я с четырнадцатого года, а брат — с двенадцатого. Военный он сейчас. И еще один брат с нами жил, двоюродный. Его мать, отцова сестра, померла. Мы и взяли его к себе. Тот и вовсе с пятого. Сейчас бы ему сколько было? Тридцать два. Вот сколько. Жили, конечно, в одной комнате. Комната большая, метров, наверное, тридцать. Жили хорошо, спокойно, не ругались, любили друг друга». Мать варила обед, ждала с работы отца. Приходил отец, мы садились за стол, мясо всем поровну в тарелке. Отец перед обедом выпьет трюмку водки, но больше ни-ни не пил. И братья оба не пили, не пьющие были. Теперь я за всех пью. Она нервно рассмеялась. Одна за всех норму выдуваю. Налей мне, налей, а то расплескаю. Сделала глоток. Она была здорово пьяна, но язык не заплетался только повторялось часто. Так что не пил отец. Только после работы рюмку перед обедом. За обедом разговаривали, весело разговаривали. Но мама всегда говорила отцу, смотри, не лезь, помолчи. Отец, понимаешь, о работе своей рассказывал, о непорядках, о несправедливости. Он любил это слово «справедливость». И вот досправедливился. Она пригубила еще. Отец был высокий, красивый. Любил меня с братом, и племянник все равно как родной сын, а нам как родной брат. Михаилом его звали, племянник папиного, моего, значит, двоюродного брата. В выходные отец с нами ходил и в зоопарк, и в цирк водил, и просто погулять в парк или на речку. Помню, я лежала в больнице с дифтеритом. Отец принес мне плюшевого зайчонка, очень я его любила. Но не отдали из больницы, и карандаши цветные не отдали, плакала я но не разрешали из больницы ничего выносить. А отец все за правду, за справедливость стоял. Это его слово главное было — справедливость. Потом приходили к нам рабочие из затона, рассказывали, что было собрание, обязательства там всякие принимали по соцсоревнованию, знаешь, как у нас ударников выбирают. А отец выступил против какой-то кандидатуры. «Плохой он работник или чей-то родственник?» Только отец посчитал это несправедливым и выступил. И другие выступили тоже. В общем, отцу приписали срыв рабочего собрания по ударничеству и соревнованию. И забрали ночью. «Я эту ночь тоже никогда не забуду».